Глава четвертая Валерий так и искрилась от нетерпения, точно статическое электричество. Если накануне вечером она и была подавленной и раздраженной, то только до получения сообщения о смерти Фабриса Минара, немедленно сделав вывод о наличии, как это называли раньше, преступного умысла, учитывая скандал с веганским козьим сыром в ресторане. Эта почти детская жажда приключений заразила и Ричарда, несмотря на полное отсутствие инфантильности в его характере, чем он очень гордился. Заметив намек на интригу, Валерия пришла в восторг и вела себя будто ребенок в первый день летних каникул. Конечно, азарт погони тек в ее крови, принимая во внимание профессию охотницы за головами, которая, очевидно, пользовалась большим спросом. Приключения требовалось ей не меньше, чем очередная доза наркоману, Хотя на этот раз оно долго не протянет, как и сам Минар. Ричард точно это знал и чувствовал себя слегка виноватым, придерживая информацию о слабом сердце короля сыров, о чем было известно целой округе. Как и Льву в «Волшебнике страны Оз», Ричарду не хватало смелости рассказать обо всем Валерии. Хорошо спалось. Единственное, что он сумел придумать для завязки беседы, пока вел машину по той же проселочной дороге, по которой они возвращались в гостиницу вчера, но на этот раз куда осторожнее. «Что? А, да, мы отлично выспались, спасибо». Паспорту кажется, тоже согласно кивнул с заднего сиденья. «Хотя тебе следовало упомянуть, что все номера заняты, я бы нашла другую гостиницу». «О, нет». Ричард сразу же понял, что его реакция походила скорее на панический вопль, чем на сдержанную реплику учтивой беседы. Эффект усилило то обстоятельство, что он оторвал глаза от дороги и машину занесло в точности, как вчера. «И слышать об этом не хочу», — добавил он, стараясь максимально похоже скопировать тон Дэвида Нивина во время перестрелки и одновременно выравнивая автомобиль. «Ну и глупо», — хихикнула Валерия, заставив Ричарда покраснеть. «Зачем мужчины вообще носят парики?» Осознав, что речь идет не о нем, он задумался над вопросом. «Полагаю, из нежелания примириться со своими недостатками, хотя мне об этом никогда не приходилось волноваться». Ричард понял, что напрашивается на комплимент, как любой другой мужчина среднего возраста, и молча упрекнул себя. «У тебя чудесные волосы, но лысина тебя бы точно не пошла, хотя некоторым она даже к лицу». «Пожалуй, сгодится и так. Однако я считаю, что подобные люди что-то скрывают, иногда и от самих себя». Твой постоялец совершенно меняется с накладными волосами. Они повышают его самооценку. Валерий умолкла, обдумывая мысль. Когда женщины увеличивают грудь, то делают это для себя или для других? Наверное, и то, и то. Ричард отбросил идею вернуть комплимент и сосредоточился на дороге впереди, едва слышно за шумом двигателя, обронив. Удивлен, что ты не заметила этого раньше. Такие вещи обычно выделяются и совершенно очевидны. «Я о накладных волосах, конечно, а не о... э...» Валерия не отреагировала, кажется, даже не расслышав последние слова. «Как думаешь, парики, вроде вставных зубов, клей теряет свою эффективность ближе к концу дня, что-то вроде того?» «Интересно, надевает ли он искусственные волосы, когда садится за написание статьи?» — высказала спутница мысли вслух. «Могу поспорить, что да». Она наклонилась к сумке за своим огромным мобильным телефоном, и через пару минут достала то, что искала. Август Татильон, самый известный знаток кулинарного превосходства во Франции. Глупец, как и многие критики. Ричард встречал немало таких за свою карьеру киноисторика. Некоторые были истинными энтузиастами дела, другие же скорее напоминали стервятников, которые прятались в темноте и надеялись обнаружить слабость потенциальной жертвы, слетаясь на плохие новости, как на труп. И каждый вел себя так, словно обладал мудростью Соломона. Ричард же считал их надменными убийцами радости. Лично он никогда не видел фильмов, в которых не мог найти хоть каких-то достоинств, и такое положение дел его вполне устраивало. Появился его последний отзыв, свернувшимся энтузиазмом сказала Валерия. «Ресторан «Леген Куи Манже» Сен-Совер». Она помедлила, прежде чем продолжить. «Боже мой!» «Что там?» Заголовок гласит «Король умер, но был ли он когда-нибудь жив?» «Ого!» Звучит не особенно уважительно, учитывая обстоятельства. Поморщился Ричард и поторопил Валери, которая начала читать про себя. «Ну?» «Ой, прости!» Итак, она откашлялась. Я опаздывал на свой поезд. Как всегда, вокзал Монпарнас переполняли непрекаянные путники города, который пришел в упадок. Кажется, он считает себя вторым Виктором Гюго, Не сумев уделить времени на обед в своем привычном ресторанчике 14 округа, я купил готовый сэндвич в упаковке из ларька зала ожидания. Обычный багет с ветчиной, простой жамбон-бюр. Увы, тесто оказалось рыхлым, а начинка и вовсе лишь оскорбляла своим существованием напрасно погибшую свинью. Масло же сделали явно из свернувшегося молока. Как думаешь, он обязан так подробно описывать любую свою трапезу? Наверное, это крайне утомительно. Хочешь послушать, что дальше? Спросила Валерий, явно подводя к кульминационному моменту. Давай. И все же это было лучшее из того, что я попробовал за день. Жестоко. Блюдо знаменитого шеф-повара, да и вообще любого повара, как и каждого, кто готовит еду для других, это воплощение их личности, отражение их характера продолжила зачитывать Валерий. «Это их душа, поданная на тарелке, само обнаженное сердце, вырванное из груди, суть их существования. Посему с грустью вынужден объявить, что Себастьен Гроссмалард больше не великий и ужасный мастер французской кухни. Он просто ужасный. Пустая оболочка, не содержащая жизненной силы. Повар-зомби. Его звезда не закатилась, а просто выгорела от вспышек бессмысленной злобы уничтожая в процессе другие светила, которые сияли на небосклоне. «Да уж, мсье Татильон правду говорил, что это некролог», — покачал головой Ричард. «И даже хуже. А мне показалось, что ужин вполне удался. Обжаренные в шампанском гребешки со спаржей были, оставив от них выжженные комья, как прибрежная галька после экологической катастрофы. Ну, не знаю, равиоли с телятиной были так недоварены, что, казалось, коровы до сих пор плачут от расставания со своими детьми. «Вот это да! А что там про луковый соус субис?» Напоминал содержимое маслоотстойника. Пару минут Ричард молчал, переваривая услышанное. «Что ж, как я и сказал, на мой вкус ужин вышел довольно неплохим». «Да, но ты же англичанин», — заявила Валерия таким тоном, будто национальность автоматически сводила к нулю любое мнение собеседника. «И что это значит?» – не сумев вскрыть обиду, спросил Ричард. «Это значит, что ты воспринимаешь еду иначе. Вот и все. Для французов прием пищи – целое событие, приключение, искусство. Для англичан же это способ восполнить калории, простое топливо. Заправился и поехал дальше. Ничего больше». Ричард хотел бы возразить, что данный стереотип постепенно прекращает быть правдой. По крайней мере, пабы теперь называли гастропабами, если там подавали мясо в собственном соку, а не подливку. Вспомнилось, как в юности дед покидал заведение, если объявление на грифельной доске гласило о тройной обжарке картошки к рыбе. Он отмахивался. «Не собираюсь платить за сожженную еду. Баловство это все!» «Ну, тогда вчерашнее топливо было чертовски хорошим», — угрюмо проворчал Ричард. Какое-то время они ехали в тишине. Он чувствовал легкую обиду, словно нес ответственность за кулинарное наследие своей нации. Валери же молчала, потому что не имела ни малейшего понятия, что собеседник вообще уязвлен. «Интересно», — медленно проговорила она, но не стала продолжать мысль. «Что именно?» — в конце концов резко уточнил Ричард. «Десерт, причина той дурацкой сцены, которая разыгралась при моем прибытии, даже страшно предположить, каким образом его описал Татильон». Утверждает, что блюдо спасло вечер от окончательной катастрофы. С удивлением откликнулась Валери. «Правда? Могу поспорить. Гросс не согласился бы с этой точкой зрения». «А, нет, извини, я не дочитала предложение. Хочешь послушать?» «Если ты думаешь, что мой примитивный вкус позволит оценить столь сложную кулинарную концепцию». «Ты о чем?» «Ни о чем. Читай». Валери снова откашлялась. Итак, мы дохромали до финишной прямой вечера, точно марафонские бегуны, страдающие от невыносимой боли. На десерт должны были подать блюда, когда-то принесшее повару известность в гастрономическом мире, то есть во Франции. Ричард раздраженно прищелкнул языком. Так называемая парфе де фромаж де шевр а-ля Гросмалард. Та искра, которую мы долго ждали. Звучит довольно позитивно. Искра от пожара, давно угасшей славы. А, а Напоминание о былых свершениях, памятник минувших дней, подобно Колизею или Парфенону, занятные руины и не более того, утоптанная туристами достопримечательность, утратившая прежнюю притягательность. Сначала у меня появилась мысль, что Гроссмаларду следовало оставить прошлое в прошлом и не пытаться оживить счастливые воспоминания для посетителей, но затем мое мнение изменил гениальный твист. «Сыр в парфе оказался веганским, а не натуральным козьим, которым так гордится эта местность. Веганский сыр в долине Луары. Шедеврально, должен вам сказать. Этим вечером совершенно не планировалось воскресить из мертвых репутацию великого шеф-повара. Нас обманули. Дело было в будущем Себастьена Гросмалларда, которое вне всяких сомнений, заключается в обеденных перекусах для офисного планктона» некой разновидности кулинарного тренда на быстрое питание из винтажного грузовика на площади республики. Дешевое лакомство, которое можно есть на ходу, для доверчивых лентяев, которые думают, что веганский сыр означает меньше часов любования собой в зеркале тренажерного зала. Себастьян Гросмаларт наконец обнаружил свое будущее, поэтому пора нам всем забыть его прошлое. «Вот это да!» – присвистнул Ричард – И никакого упоминания, что десерт приготовил сын шеф-повара? Нет. А что, так и было? По крайней мере, он сам так объявил. Я предположил, что именно это имел в виду мсье Гроссмаларт, когда кричал «ты убил меня!» Обвинял своего сына. Или он говорил о Минаре. Валерий схватила его за руку, не в состоянии сдержать возбуждение. «О поставщике сыра!» «Послушай», — начал Ричард, решив, что дело зашло слишком далеко, И если так продолжится, то разочарование будет еще сильнее. Насчет Фабриса Минара. Он был серьезно болен, причем давно. Слабое сердце. Не помогало никакое лечение. Боюсь, смерть наступила от естественных причин. Он свернул к сыроварне покойного и добавил неловко. — Просто не возлагай чрезмерных надежд на это расследование. — Ричард, смотри! — прошептала Валери, усиливая хватку и впиваясь ногтями в кожу его руки. Он поднял взгляд и почувствовал, как сжимается сердце. Парковка была забита битком и гудела, как потревоженный улей. Четыре полицейские машины, пожарная и скорая помощь стояли брошенными под самыми странными углами, что намекало на спешку. Присутствовали все ведомства, отвечавшие за здоровье, безопасность и охрану, включая таких серьезных парней, как национальная полиция. Если смерть произошла по естественным причинам, то органы правопорядка сильно перестраховывались.